Создание лагеря. «Пацаны!» – подал голос заднего сиденья Ромера «Нам надо из города сваливать, лагерь на окраине делать, так будет безопасней. Нас же должен профессор забрать на обратном пути, да и вообще. Давай ко мне заедем, может, мать дома, хотя вряд ли. И твоих Ромеро проведать можно, Абрам Соломонович, вы не против?» – спросил лёха. «Нет, только давайте остановимся вон там, сил не терпеть». И он указал на автобусную остановку, вокруг которой валялся мусор, вывалившийся из перевернутой урны. Машина притормозила возле неё. Абрам Соломонович выскочил из автомобиля и, озираясь по сторонам, забежал за павильон. Через две минуты, страшно довольный, он вернулся в «Мерседес». «Теперь я готов». Сказал шахермахер, усаживаясь поудобней. «Абрам Соломонович, зачем же за остановку зашли? Никого же нет!» Спросил стрелок, на что старый еврей недоуменно пожал плечами. Решили заехать сначала домой к марадоне. Дома у Алексея никого не оказалось. Лешка набрал еды в пакеты и вышел на улицу, оставив на всякий случай записку матери, где он находился. Потом заехали к Вовке. Там тоже никого не было». Вован также набрал полный пакет еды, которую нашел и тоже оставил записку. Двинули в свое убежище. По пути Абрам Соломонович попросил заехать к нему, жил он неподалеку от их дома. Он зашел домой в сопровождении стрелка. Вскоре они вернулись с большим серым чемоданом. «Что это?» – поинтересовался Ромеро у старика, когда тот со стрелком садился в салон. «Это, Володенька, мой телескоп. Понимаешь, я астроном, правда, любитель. Но он мне очень дорог и может нам приходиться. Мы же хотим строить лагерь за городом. Вот с помощью его мы сможем следить за горизонтом». Через 20 минут они стояли у дверей хакеровской квартиры. Постучались установленным стуком. Дверь открылась, и их встретили встревоженные девчонки. «Где вас носило?» Встревоженно спросила Марина. «Мы с Гулей за вас очень переживали. А это кто с вами?» «Знакомьтесь, это Абрам Соломонович Шахер Махер», – представил гостя стрелок, заходя с остальными в прихожую. Услышав фамилию, девчонки заулыбались. «Здравствуйте, меня Марина зовут». Протянула руку для приветствия девушка. «Здравствуйте, я Гульнара», – кивнула Гуля. «Очень приятно, молодые дамы! Нет ли у вас что-нибудь, чтобы попить? От волнения очень пить хочется!» «Проходите в зал, я сейчас принесу», — сказала Марина, кинув косой взгляд на стрелка и направилась на кухню. «Все же нормально», — сказал стрелок, пытаясь поймать ее одной рукой за плечи, но девушка увернулась и, улыбнувшись, погрозила ему кулаком. Ромеро подошел к Гульнаре и протянул ей шоколадку, которую прихватил из дома. Гуля смущенно взяла плитку и, повертев ее в руках, вернула обратно. «Спасибо, но я не могу ее взять», — сказала девушка. «Почему?» — удивился Ромеро. «Я считаю, что мы должны все, что найдем, делить на всех». «Правильно, общий котел, с этого дня все в общак», — кивнул лёха В это время старый еврей прошел в комнату и, положив на пол чемодан, открыл его. В нем находился сам телескоп и визир в виде небольшой подзорной трубы для ориентировки на звезды. Рядом присел на корточке, подошедший следом Володя. «Что это за трубка?» – поинтересовался он у Абрама Соломоновича. «Это видеоискатель!» «Понимаешь, Володя, сам телескоп поймать объект исследования невозможно. Вот для этого и предназначен визирь. Он крепится вот сюда». Астроном показал небольшое крепление на телескопе. «С помощью его находишь на небе нужную звезду и уже рассматриваешь ее через сам телескоп». Марина принесла литровую кружку с водой. Старик припал к ней и, делая большие глотки, весь облился. Скоро все сели за стол продолжить прерванный ужин. Газ в трубах еще был, поэтому девчонки приготовили к тому, что было еще уху и плов. Смысл в том, чтобы готовилась уха и плов были. Подтаившая рыба и мясо – продукты скоропортиющиеся. И их надо было съесть в первую очередь. Конечно, у Ивана дома стоял небольшой термос но он был забит под завязку кабаниной. Да и холод в нем после отключения электричества мог продержаться не больше недели, если не открывать. До засолки мяса кабана пока не добрались, хотя в планах на ближайшие дни это было. «Ромеро предлагает создать лагерь за городом», – сказал Иван, тщательно пережевывая пищу. «Как мы его построим?» «Володь, объясни», – спросила Марина у жующего Ромеро. «Мы сделаем заграждение из больших машин типа большегрузов и автобусов» как на Диком Западе делали из повозок». Начал он объяснение. «Надо только выбрать место. Я предлагаю на Юго-Западе. Там пробегает небольшая речка угрюмка, Вода рядом будет. Но это если нас профессор не заберет». «А почему вы сами не поедете в карантин?» спросила Гуля. «Если мы сами поедем, то нас могут закрыть в карантин до самого конца блокады», сказал Марадонна. «Сколько она продлится, неизвестно». А так, если нас заберут отсюда люди-профессора, то в их институте пару недель поваляемся и все. Может, даже хакера там застанем», – поддержал Иван. «А, ну а то он обрадуется», – кивнул лёха Девчонки убрали пустую посуду, принесли чай. «Начнем с завтрашнего дня», – сказал Леха, отхлебывая горячий напиток. «Че тянуть? Давай сегодня», – предложил Стрелок, дуя на чай в кружке. «Я за» поднял руку Володя. «А я против», – запротестовала Марина. «Вы дома вообще не сидите. Давайте, когда уже точно будет известно, будут нас забирать или нет, тогда и начнете». «Мы упустим время», – ответил Володя. «Зараженных с каждым часом становится все больше». «Ромеро прав. Надо начинать сейчас. Я предлагаю покрутиться по городу в поисках автобусов и грузовиков и начать перегонять их» констатировал Стрелок. «Че крутиться, че искать? Их на площади дофига. Лучше проложим путь, по которому поедем, смотаемся за городом, поищем места, где будет лагерь, осмотрим все. Если нас заберут, хорошо. Если нет, у нас уже будет хоть что-то. Какой-то маршрут», — предложил Марадона. «Ребята, возьмите мой визирь. Сила увеличения всего 8х но для полевых условий в самый хаас» предложил Абрам Соломонович. Он встал из-за стола, подошел к своему чемодану, открыл его и вытащил оттуда видоискатель. «Давайте!» – кивнул Ромеро, беря подзорную трубку. «Оптика пригодится?» Через час пацаны, соблюдая все меры предосторожности, осторожно выбрались из подъезда во двор. Их там встретил одинокий зомби, праздно шатавшийся под детской площадки. Увидев их, он поспешил ребятам на встречу, как старый приятель. Но ребята не поняли его порыва и быстренько забравшись в салон машины, дали по газам. Решили съездить сначала на площадь. К их удивлению, на ней не осталось ничего от кучи тел, одни обглоданные кости. Автобусы стояли в том же беспорядке. На асфальте отпечаталось большое количество кровавых следов, которые уходили в сторону большого универмага. БТР отсутствовал. «Пацаны, я чуть не понял. Зомбаки, походу, толпами шляются». Задал вопрос присутствующим Марадона. ну карамера просвети нас». «Скорее всего», – начал пояснительную речь Володя. «Одиночки? Это, скорее всего, свежие. Вот шел человек, на него напали, укусили, он вырвался, убежал. А через полчаса обана и он зомбак». «Прикиньте, зашел в тубзик по-большому, закрылся, присел, бац!» «Блин, он же оттуда не выйдет!» «Прикольно!» – усмехнулся Марадонна. «Че, двинем за город?» «Поехали!» – кивнул стрелок. На окраине они нашли неплохую площадку для будущего лагеря. На северо-восток, в пяти километрах от намеченного места, простирался их небольшой городок. На запад, примерно в трех километрах, визир виднелся блокпост с полосатым шлагбаумом стеклянной будкой с одной стороны шлагбаума и укреплением из мешков с песком с другой. Поверх мешков торчал мощный пулемет. Ребята вылезли из машины, закурили, осмотрелись. Недалеко протекала речка Угрюмка, похожая на большой ручей, от которого несло тиной. Пить такую воду, конечно же, было нельзя, но если прокипятить, предварительно отфильтровав, фильтров, естественно, в брошенных промтоварных магазинах было полно то вполне можно. «Хорошее место. Деревьев нет, вода рядом. Я за», сказал Иван, глубоко затянувшись. лёха прикрыв глаза, выпустил вверх струйку дыма. «Я тоже». «Если я против, это же не сыграет никакой роли?» полюбопытствовал Ромеро. «Нет». Почти одновременно ответили пацаны. «Тогда я тоже за». До сеанса связи оставалось чуть больше часа, Прикинув, что за час они успеют отогнать два автобуса, решили действовать. «Погнали на площадь?» – предложил Леха. От намеченного места лагеря до площади у них ушло минут двадцать. Их белый «Мерседес» выехал на середину площади и остановился. Марадонна заглушил двигатель. Солнце красным шаром нависло над домами. Из углов и щелей зданий начал выползать и сгущаться сумрак. Осторожно поджав хвосты и прижав уши, из арки дальнего двора вышла стая собак. Они повертели головами и потихоньку пошли по брусчатке, нюхая землю. Что-то находили и тут же съедали. Потом собаки наткнулись на разбросанные кости и начали их грызть, прижимая лапами к асфальту. «Судя по поведению, песики не заразные?» Сказал Ромеро, разглядывая животных через окно автомобиля. «Так они кости грызут, может, от зараженных». Возразил Марадона. «Вряд ли», – ответил Ромеро. «Они чуют заразу». «Ага, чуют. Нормальных жрали больные зараженные люди, и значит, кости тоже с бациллами. Сейчас эти псы превратятся в людоедов». Не унимался Марадона. «Сразу не станут. Пройдет период инкубации, переродятся, может, через дня три», – сказал Ромера «Спасибо, успокоил», – усмехнулся Марадона. «Может, их сейчас вольнем?» – предложил он. «Выстрелы привлекут зомбаков», – констатировал Ромеро. «Пацаны, харе спорить», – сказал Стрелок. «Помните автобус с решетками? Вон он стоит». «Конечно», – кивнул Марадонна. «Я и Ромеро к нему подходили. Там еще люди внутри были. Потом что-то произошло. По-моему, там оказался зараженный. Мы оттуда слиняли. Потом вас позвали с Мариной». Володя, прильнув к окну задумчиво, сказал, глядя на транспортное средство с решетками на окнах. «Автобус хороший, с защитой. Ничего добавлять не надо. Давайте посмотрим, что там». «Кромера, ты придурок! На какой хрен нам это нужно?» чертыхнулся лёха «Просто интересно. Может, они друг друга съели и остался там всего один. Мы его грохнем, а автобус перегоним». Также задумчиво сказал Володя: "Ромера прав. Автобус уже сделан, как нам нужно. Не надо дополнительной защиты. Перегнать его можно. А как быть с пассажирами, если их там много?" спросил Стрелок. "Можно дверь открыть, они сами оттуда выйдут, а мы потом технику перегоним", предложил Володя. "Молодец. И они за нами увяжутся. Сколько их там? 15-20 мертвяков. И ведь к ним по пути другие могут прибиться". «Домой сразу ехать опасно, надо покружить по городу, они потеряются в районах, а завтра днем пустой автобус и перегоним», — сказал Ромеро. «Да чё думать, сейчас их выпустим и здесь же перестреляем». «Эх, снайперку бы», — сказал Стрелок. «Можно было бы всех из укрытия положить». «А ты, визир Калашу, приделай. На визире даже насечки есть, как на оптическом прицеле», — предложил Володя. Вот ты придурок, Рамера. Даже если приделаю как-нибудь, хоть изолентой, ствол еще пристрелять же нужно. На это надо время и место. Марадона уперся лбом в руль. Че делать будем? Володя почесал кончик носа. Выпускать? Кто полезет в кабину? Кинем жребий, предложил стрелок. Как? Поинтересовались пацаны. У нас есть патроны двух цветов, зеленого и медного цвета. «Я сейчас вытащу три штуки, два медных и один зеленый. Положу их под накидку сиденья и перемешаю. Кому достанется зеленый, тот и пойдет». С этими словами Иван отсоединил магазин от автомата и вытолкнул из него несколько патронов. Выбрал из них два медных и один окрашенный в защитный цвет. Положил их под накидку и перемешал. «Я тяну первым», — сказал он. «Зеленый достался стрелку». Он снарядил патроны обратно в магазин, проверил оружие и молча покинул машину. Снаружи было тихо, слышался только хруст и чавканье собак, грызущих кости неподалеку. Псы подняли головы и, проводив стрелка взглядами, продолжили вечернюю трапезу. «Почему птиц не слышно?» – подумал он, медленно продвигаясь к автобусу. В висках бил пульс, ладони вспотели, страх сковывал движение. Вот еще немного стрелок оглянулся. Ребята наблюдали за ним. Предварительно открыв дверь, они сидели на своих местах, держа наготове стволы. Он на деревянных ногах подошёл к дверце водителя, нажал на ручку. Дверь легко открылась. Иван как во сне забрался на сиденье, сел за руль, осмотрел панель управления. Панель была нестандартная, с множеством тумблеров и кнопок. Под каждым выключателем находилась надпись Вдруг сзади что-то стукнуло в решетку, которой была защищена кабина. Иван повернул голову. За решеткой стоял свежий мертвяк, по виду как обычный человек. Только глаза у него стали белыми с точками зрачков. Да кожа стала землистого цвета, вся усыпанная серыми и черными точками. Зомби скалил зубы и что-то мычал, при этом яростно тряся загородку. Стрелок глянул в его глаза. Выпученные, лезущие с орбит с мутными белесыми зрачками. Они были лишены какой-то человечности. Также в них не было ярости, а какое-то безумие. Тут же к решетке подошел еще один и тоже начал ее дергать, потом еще. «Сколько их там?» – мелькнула мысль в голове Ивана. Мертвяки пытались просунуть руки между прутьев скаля зубы и рыча, как дикие звери. Ограждение под их напором начало прогибаться, готовое вот-вот сломаться. Стрелок пробежал взглядом по панели и увидел надпись «Экстренное открывание дверей». Он нажал на кнопку. Послышался свист и скрежет срабатывания дверей в салоне. Зомбы отвалили от решетки и как бы нехотя поплелись внутрь салона. Стрелок тут же пули выскочил из кабины, побежал к «Мерседесу» и заскочил в салон автомобиля. «Поехали!» Крикнул не своим голосом Иван, закрывая за собой дверь. лёха протянул руку к ключу зажигания, еще раз глянул в сторону автобуса и сказал «Подождите, смотрите!». Из автобуса вывалилось десяток мертвяков. Все они были в бинтах, кто с перебинтованной рукой, кто с коленом, кто с головой. Они тупо озирались по сторонам, как бы думая, куда им идти. Один из них отделился от толпы. и И костылях с гипсом на ноге попер к Мерседесу, взмахивая костылем перед собой. «Че за хрень? Он что, соображает?» – воскликнул Ромера. «Не стреляйте! Я нормальный!» – крикнул Зомбак, когда до машины оставалось метров 15. Ребята переглянулись. У всех в глазах было неудоумение и страх. Страх от того, что вдруг этот человек заражён. Вдруг их представление о зомби ошибочны, ведь эти представления были сформированы художественными фильмами. Тем временем за человеком увязались вышедшие из автобуса мертвяки. Мужчина оглянулся и, увидев идущих за ним бешеных, крикнул «Помогите мне! Я не заражён! Пацаны как будто очнулись. Они выскочили из машины и с криком «Ложись!» Открыли огонь из всех стволов. Человек, отбросив костыли, упал, закрыв голову руками. Собаки с Лаем бросились на утек в ближайшую арку. Зомби заплясали от попадавших в них пуль и начали падать, как подкошенные. Ребята, продолжая стрелять короткими очередями, начали приближаться к лежачему. Подойдя и обступив его, они перезарядились. Зомби, повалившиеся на землю, пытались подняться. Стрелок указал на барахтавшихся зомбаков и мотнул головой в их сторону. Пацаны пошли на них, добивая в головы. Вдруг хрупкая девушка, которая валялась дальше остальных, спокойно встала на простреленные ноги и двинулась на них грозно рыча и вытянув перед собой руки. Ромеро, идущий спереди, со страху шмальнул короткую очередью попав прямо в лоб. Зомбачка, издав прощальный рык, упала навзничь. Человек на костылях продолжал лежать, закрыв голову руками. Ребята быстренько вернулись к нему и помогли подняться. Кое-как все вместе дошли до автомобиля и забрались в салон. «Укусов нет?» – спросил взмыленный стрелок. «Нет, точно нет. Если бы были, я уже был бы как они». Человек кивнул в сторону недавней схватки. Я, «Я нормальный. Как я выжил, спросите вы, я не знаю. Может, помогла цепь событий, произошедших накануне? Сам я по специальности врач-травматолог». «Недавно я сломал ногу, упал с лошади, когда отдыхал с друзьями в деревне. Открытый перелом. Сделали операцию, но рана загноилась. Мне предложили антибиотики. Так как эти лекарства убивают все и полезные вредные, рана может зажить быстро, но последствия будут еще беспокоить долго. Мне коллеги посоветовали применить канадскую методику. Поселить в ранней личинке зеленые мухи. Они неплохо чистят рану, съедая гной». Потом окукливаются, и их можно спокойно удалить. По знакомству мне из Питера привезли небольшую колбочку с питательной средой, заполненную стерильными личинками. Там у них в частной клинике одной это практикуется. Позавчера утром я нанес их в рану. Потом все это. Он помолчал, глядя в окно. Я не знаю, почему они меня не тронули. Страшно было. Тихо спросил Ромеро. Еще? «Че как? Когда нас закрыли в автобусе, со стороны ЦУМа привалила целая толпа этих монстров. Я я не знаю, кто это, откуда они взялись. По телевизору оповестили об эвакуации, о каком-то заражении. Мы с матерью приехали сюда. Меня отправили в один в автобус, ее в другой. Я видел в окно через решетку, как командиров военных заживо сожрали эти чудовища. Потом началась настоящая паника». «Все, кто были со мной в автобусе, оказались заперты». «Мы с ужасом наблюдали, как из пулемета с БТР всех начали расстреливать». «Эвакуируемых и этих чудес, разрывая пулями их тела на части». «Детей, женщин, стариков». «Некоторые пытались забраться к нам, но мы не могли им открыть дверь». «Столько криков ужаса, плача». «Врач зажмурил глаза». Он обхватил лоб рукой и, еле сдерживая дрожащий голос, продолжал. Потом все стихло. Затем я увидел вас, как вы приехали на площадь. Слышал, как вы разговаривали с мужчиной через окно. Потом девушка с перебинтованной рукой, которая сидела передо мной, начала громко ругаться, быстро что-то говорить. По-моему, она говорила задом наперед. Затем встала и, шатаясь, подошла к мужчине, который разговаривал с вами через окно. Она прильнула к его шее и потом, резко схватив руками, повалила на пол и укусила в горло. Он попытался вырваться, даже поднялся что-то, крича, но она его снова повалила. Пассажиры хотели вмешаться, но у нее проявилась невиданная сила. Она всех раскидала и начала кусать каждого, на кого нападала. Тем временем один из пассажиров обхватил ее сзади. Одной рукой схватил за волосы и сильно ударил головой о поручень. Он бил ее головой, пока у нее не лопнул череп. «Мы, пассажиры этого злосчастного автобуса, видели, как вы уезжали. Мы стучали в окна кричали, но вы, наверное, нас не слышали. Потом все расселись по салону, кто где. Просидели так, наверное, часа два, о чем-то переговариваясь, Я не помню о чем. Травма давала о себе знать затуманенное сознание. Вдруг один из нас начал громко выкрикивать слова, не связанные по смыслу. Потом сквачил и накинулся на рядом сидящего. При этом у меня вследствие сильных физических нагрузок и волнения, скорее всего, опять открылась рана. Из-за этого гной вперемешку с кровью начал поступать из-под бинтов, поверх края гипса источая запах гниения. Я от сильной боли начал стонать, но старался негромко. Когда тот, кто кинулся, стал грызть соседа, к нему присоединилось еще несколько. Мне задели ногу, и я от сильной боли потерял сознание. Когда очнулся от собственного стона, то увидел, что нас осталось наполовину меньше. Я осторожно осмотрелся. На сиденьях и на полу валялись обглоданные кости с разодранной окровавленной одеждой. Те, кто недавно были людьми, превратились в жутких тварей. Черты их лиц заострились, кожа потемнела. Они сидели все рядом, опустив головы. Казалось, что они спят. Я услышал, как подъехала и остановилась машина, как кто-то вышел из нее, как открылась дверь в кабине автобуса. Я принял это все за слуховую галлюцинацию. Вдруг один из них встал. Я подумал, что мне конец этот Тварь меня учуяла, но он побрел кабине, а за ним еще один. Вскоре там оказались все. Они рычали, выли и толкались, пытаясь что-то достать за решеткой. Потом открылись двери, и они все побрели из салона. И я понял, что это мой шанс. Сначала я хотел просто попытаться закрыть двери, но увидел вас с оружием и бросился в вашу сторону». «Возможно, мне повезло, что я потерял сознание, как была была вся эта заварушка. Наверное, они меня не учуяли, да и гнойная рана, скорее всего, сыграла свою роль. И если бы я был в сознании, поднялась бы температура, и кто знает, что бы со мной было». «Да, повезло вам, за своего приняли». «Ну что, отгонять транспорт, я думаю, сегодня не будем?» Спросил Стрелок. «Ведь совсем стемнело». «Нет, конечно. Только надо все двери в автобусах позакрывать. Для безопасности», — предложил Ромера. «Не успеем. Много шума натворили. Скоро здесь будут толпы зомбаков. Надо уезжать», — ответил Стрелок. «Как вы сказали, зомбаков? Это значит зомби?» Удивленно спросил доктор. Не, не может быть, это же это же невозможно. Такое только в фильмах возможно, ответил Марадона, заводя машину. Самые настоящие зомби, как в кино. А вы куда сейчас поедете? поинтересовался доктор. На Красноармейцев 15, ответил Марадона, трогаясь с места. Реб ребят, может, в аптеку заедем? «Как раз по пути, мне там кое-что взять надо!» Слабым голосом попросил доктор. «Аптека – это тема, лекарства по-любому нужны!» Ответил ему стрелок. «Давай, Марадона, через аптеку!» Запищала рация. Иван вытащил ее из-за пояса и нажал кнопку. «Прием!» Сквозь треск эфира послышался голос Марины. «Ребят, вы скоро?» «Да, уже едем. Прости, заряда мало!» Конец связи. Стрелок отключил рацию. Давайте познакомимся. Меня зовут Иван. Он протянул руку. Врач пожал протянутую руку. Я Александр Петрович. Я Алексей, сказал Марадона, кивнув и крутя баранку. Я Владимир, протянул руку Рамеро. Лёха переключил передачу и повернул с красноармейцев на улицу Мира, где находилась аптека.